Документ третий. Меморандум МИД Германии Сегодня днем я просил советского поверенного в делах, советника посольства Астахова, прийти ко мне и сообщить ему, что мы согласны в соответствии с запросом его полпреда от 17 апреля соблюдать советские контракты с заводами Шкода о поставках. Астахов Временный поверенный в делах СССР в Германии с апреля до августа 1939 года. Соответствующие инструкции уже были даны. Я просил его информировать об этом свое правительство. Советник посольства Астахов был заметно удовлетворен этим заявлением и подчеркнул тот факт, что для советского правительства Материальная сторона вопроса не имела такой большой важности, как принципиальная. Он допытывался, не будут ли вскоре возобновлены переговоры, прерванные в феврале. На это я ответил, что еще не могу дать какого-либо ответа, так как рассмотрение многочисленных проблем, содержащихся в последнем русском ответе, не публикуется примечание составителя, еще не закончено. Затем Астахов коснулся смещения Литвинова и попытался, не задавая прямых вопросов, узнать, приведет ли это событие к изменению нашей позиции в отношении Советского Союза. Он особенно подчеркивал большое значение личности Молотова, который ни в коем случае не является специалистом по внешней политике, но который, тем не менее, будет оказывать большое влияние на будущую советскую внешнюю политику. Шнурре. Берлин, 5 мая 1939 года. Шнурре. Заведующий Восточноевропейской референтурой политика экономического отдела Министерства иностранных дел Германии.